320. -е. Гуру. Сказано прямо. Отойдите от жизни, мертвые, чтобы не стать мертвецами. Мертвым предоставляется сохранить своих мертвецов, а желающим жить предлагается следовать за ладыкой, приняв на плечи свои тягость креста.